Глава 47. Что это было? Чарли. После завершения сеанса видеосвязи пару минут мы все четверо молчали, переваривая услышанное. Что это было? Меня только что объявили преступницей? спросила я мрачных тарианцев, пытаясь понять глубину пропасти, в которую угодила благодаря собственному обману и своей воле Нейтана. не преступницей. Не знаю, почему советник так въелся на тот запрос, что я отправила от твоего имени, но всё не так страшно, как могло показаться. По прибытии нотари и нужно будет просто пройти официальную процедуру освидетельствования, а потом повторно сдать анализ для получения гражданства и фиксации принадлежности к установленной кровной линии, ответил мне Нейтон и как-то вымученно улыбнулся. Лично мне вообще не ясно, по какой причине гос допрашивал нас целый час. Но при этом советник не задал ни одного вопроса, касающегося отчётов о происшествиях и протоколов Акиры. По-моему, он интересовался исключительно Чарли и всем, что прямо или косвенно было связано с твоей парой, Дей. Задумчиво произнёс Торпом, обращаясь к Дейрану. Мне тоже непонятно, что происходит, но совершенно не нравится, когда с моей женщиной обращаются в подобном тоне. В любом случае, я собираюсь принять меры, чтобы такого больше не повторилось. Практически прорычал мой капитан: "Крепче прижимай меня к себе. Что-то я всё меньше хочу посещать Тарию. Притензии вашего руководства и вовсе кажутся надуманными. Законов я не нарушала. В договоре механика не указано, что я обязана быть мужчиной, а больше за мной прегрешений не имеется. Доказывать, что я не осёл, или навязываться незнакомой женщине в дочери я не планирую. И вообще, для чего нужно было отправлять какие-то запросы на Я же сказала, что не собираюсь устанавливать родство с кем-либо, раздражённо спросила я, обращаясь к медику. Посетить нашу планету тебе всё равно придётся, ведь Дэйрен, твой окаир Чарли, ваша связь уже сформирована. Теперь вы физически не сможете расставаться надолго. Дэй, капитан военного катера. Он находится на службе и подчиняется уставу, даже если вы потом решите покинуть нашу родину, то он все равно должен явиться в министерство и отчитаться о миссии и состоянии вверенного ему судна, обрадовал меня фактами с торпом. И все же Чарли права. Она сама должна была запросить сведения из банка памяти. У нас еще имелось в запасе время, чтобы все обсудить и прийти к согласию по поводу данной проблемы. Но ты почему-то решил все за нее, Нейтан. Раз не получилось соблазнить, то решил прославиться с помощью найденной девушки-полукровки? задал очередной неудобный вопрос Дэйран. Вот только не нужно делать из меня чудовище, Кэп. Конечно, мне, как учёному и медику, интересен сам факт существования девушки с половиной тарианской крови, но поспешил с формальностями я по другой причине. Твоя Акира была одинока и беззащитна перед внешним миром. Отец оберегал её, был барьером от тех, кто мог навредить девушке. Но он погиб. Законы Тарии не безупречны. но у нас ни одна тира не может быть подвергнута опасности стать добычей космических пиратов либо других проходимцев. Чарли слишком упряма, чтобы признать, что ей нужна помощь. Тогда, когда я сделал запрос, то не знал еще, что ты, Дэй, теперь ее Акайр и защитник, иначе не стал бы спешить с отправкой формуляров». Вздернув подбородок, отозвался Лтас. «Я считаю, нам нужно успокоиться и подумать обо всем. Мотивы нашего медика лично мне понятны». Прости, Дэйрон, но если бы на месте Нейтона был я, если бы я один знал её тайну, то тоже сделал бы всё, чтобы уберечь девушку от опасностей, осадил пыл моего капитана Рейнер. Всё это мило, но меня сейчас больше интересуют слова советника Глосса. Мне показалось ли этот мужчина угрожал неприятностями Дэйрону? прервала я приперательство мужчин. Есть такое, вместо Дей ответил мне Старпом. А знаете, я передумала. Теперь на зло добропорядочным гражданам я обязательно полечу на вашу Тарию, пройду все процедуры установления родства, а потом публично обнародую их результаты. Это не я отказалась от собственного ребёнка и больше не собираюсь скрывать факт своего существования. Нейтон, расскажешь мне подробнее о том, что нужно будет сделать, чтобы всё было официально и по закону? Стараясь погасить свой гнев, попросила я. В душе кипели боль, обида и ярость. С тем, что моя мать отреклась от меня, я давно смирилась, но угрожать себе или моим близким не позволю. После гибели отца, кроме Дейрыны и членов экипажа Киры, к которым я успела искренне привязаться, других близких существ у меня нет. Конечно, Чарли, легко согласился наш медик. Ладно, с этим можно разобраться позже, а пока, если не возражаете, я хотел бы немного отдохнуть. Третьи сутки без сна. «Это вредно!» «Мне так наш доктор сказал!» Устало зевая, пошутил с Тарпом. Мужчина и правда выглядел измученным. Естественно, никто задерживать Рея не стал. Мы остались втроем в рубке, но начинать новый разговор никто не спешил. Мне вообще не хотелось сейчас вести какие-либо беседы. В такие моменты хочется побыть одной и все обдумать. «Я пойду?» До следующего пункта нужно привести в порядок челноки и спасатель. Тихо сказала я, пытаясь освободиться от рук Дэй. Но он меня не отпустил. "Задержись, Чарли", попросил меня Дэйрон. "Нейтан, разве ты не должен был предоставить отчёты по собранным образцам Кейрону?" обратился к неподогадливому медику мой хмурый капитан. "Да, конечно. Увидимся позже", кивнул врач. Он явно что-то ещё хотел со мной обсудить, но понял, что момент неподходящий, поэтому ушёл. Оставляй меня наедине с Акаерой.